Глава двадцать Так заведи, начал было я, но тут же замолчал, поняв, что занят не тем. Собственно, эта мысль пришла всем нам одновременно. Нужно просто выйти из машины. Зачем? Затем, что нужно. И где-то в глубине души я понимал, что мысль это не моя, что мне ее внушили, но руки и ноги действовали отдельно от этого понимания. Вся группа выстроилась спереди от машины, ожидая чего-то непонятного. У кого-то в руках было оружие, но мы понимали, что воспользоваться им сможем только тогда, когда неведомая сила это разрешит. Воздух впереди подернулся легкой дымкой, а через секунду в нем образовался человек, который шел к нам. Первой реакцией было вынуть револьвер. Да только рука ожидаемо отказалась выполнять команды мозга. В этот момент ей руководил чей-то чужой мозг, надо полагать того, кто сейчас идет к нам. Впрочем, человек этот врагом не был. В голову тут же пришло описание атлантов, что давал Рогов в первые дни. Огромного роста, даже, наверное, больше двух метров. Кожа бледная, с просвечивающимися венами. Сложен хорошо, не как тяжелоатлет, а скорее как гимнаст. Огромные ладони с длинными пальцами. На теле ни одного волоска, только на макушке небольшая лысина обрамлена длинными волосами, белыми, как стерильная вата. Лицо странное, черты правильные, но абсолютно застывшие, словно маска из камня. Глаза неестественно синего цвета. У людей таких просто не бывает. Одет очень просто, как раз для такого климата. Набедренная повязка из ярко-синей ткани, кое-где скупо расшитая золотой нитью, а на ногах сандалии из кожаных ремешков и золотых гвоздиков заклепок. Мы построились перед ним, как солдаты на смотре, а он шел вдоль строя, осматривая каждого. Посмотрел мне в глаза, потом кивнул, а на каменном лице появилась тень улыбки. Чем-то я ему понравился. Следующим был Винокур, которому он коснулся лба кончиками пальцев. Офицер после этого облегченно вздохнул, словно сбросил с себя тяжелый груз. корости на Атланту достоил только беглым взглядом, потом уставился на Немова. Тот его чем-то заинтересовал. Снова кивок наклон головы, потом он приложил ладонь к его шее и едва слышно что-то сказал. Немой после этого впал в какой-то транс и застыл, глядя немигающими глазами куда-то вдаль. Следующим, кто удостоился внимания, была Марина. Снова улыбка, он провел кончиками пальцев по волосам. Рука спустилась вниз и замерла в области живота. В глазах его мелькнула озабоченность. Потом он взял ее за руку и вложил в ладонь какой-то мелкий предмет, хотя я хорошо видел, что секунду назад у него в руках ничего не было. Последним был Башкин. На нем гипноз Атланта дал некоторый сбой. Он пристально посмотрел в глаза ученого, что-то ему приказывая. Руки у Башкина начали подниматься, но тут же снова опустились. Это его в спецслужбах научили гипнозу сопротивляться. На лице Атланта появилась удивленная гримаса. Он напрягся, словно добавляя мысленному приказу силы. Башкин затрясся всем телом и, чтобы хоть как-то отбиться, начал говорить. «Товарищ Атлант, я не могу сопротивляться вашему внушению. «Войдите в положение, я ведь этот кинжал взял под честное слово!» Говорил он напряженно, сквозь стиснутые зубы, а руки уже тянулись за пазуху. «Ладно, просто украл», — признался он, а я уже догадался, о каком кинжале речь. «Но я бы его обязательно вернул, а теперь наука потеряет...» Поток слов иссяк а рука, отдавшая Атланту заветный артефакт, бессильно опустилась. Точно так же опустилась и голова ученого, проигравшего ментальную схватку. Атлант приблизил заветный артефакт к глазам, словно страдал близорукостью. Потом пошевелил губами, удовлетворенно кивнул и полоснул себя кончиком по запястью. Этот прикладной мазохизм явно имел какой-то смысл. Осталось только понять его. Накапав крови на клинок, он аккуратно размазал его по всей поверхности, после чего спрятал кинжал в ладонях, благо размеры этих ладоней позволяли спрятать даже небольшой меч. Руки его окутало слабое свечение, после чего он устало вздохнул и, разжав ладони, отдал артефакт ученому. Теперь настала очередь Башкина облегченно вздыхать. «Спасибо, товарищ Атлант!» — начал он, но тут же увидел, что с клинком произошли некоторые изменения. «А что это значит?» Но двухметровый волшебник не стал ничего объяснять, он обошел нашу машину и встал позади нее. «Тут до меня дошло, что я могу двигаться, оцепенение прошло, мы стали ему неинтересны. Ну или он придумал что-то новое». «Мы пошли за ним». Башкин при этом рассматривал изменения, коснувшиеся кинжала. На поверхности клинка изменились буквы, стали другими. Более того, можно было уверенно сказать, что буквы эти написаны на другом языке. Представьте, что была надпись на испанском языке, а ее заменили арабской. Это даже я понять смогу, хотя ни испанского, ни арабского языка не знаю. А еще эти буквы теперь ярко светились красным, словно в них ушла вся пролитая кровь. Встав позади машины, Атлант посмотрел назад, где на самом пределе видимости баражировали два дракона. Живые бомбардировщики выписывали восьмерки в воздухе, не решаясь приблизиться. Неодобрительно покачав головой... Он взял в руку мешочек с каким-то порошком, который начал сыпать на дорогу. Мешок был довольно внушительный, и не спрашивайте, откуда он его взял. Просто появился в руке. Видно было, что сыплет он не абы как, а выводя на асфальте замысловатые иероглифы. Такой же порошок, кстати, когда-то использовал Башкин, чтобы накачать магией пулю. Порошка хватило, чтобы вывести на дороге заковыристую надпись от одного края до другого. Потом Атлант легонько взмахнул рукой, каракули вспыхнули ослепительным огнем, а через несколько секунд на асфальте осталась выжженная надпись. Засмотревшись на огонь, мы не поняли, куда пропал Атлант. Хоть бы сказал чего, пробормотал Каростин. Он сказал! Каким-то сдавленным голосом проговорил Башкин. «Нужно уметь слушать». А он все сказал, все объяснил и оказал помощь, такую, которую посчитал нужным оказать. «Марина, будьте добры, покажите, что данный гражданин вам вручил». Марина разжала ладонь и продемонстрировала странный полупрозрачный камешек серого цвета, имевший правильную веретенообразную форму. «Все сходится», — кивнул ученый. «Он видит будущее и действует соответственно. Поехали!» «Да ты объясни хоть, что он тебе напел», — не выдержал винокур. «По дороге объясню. Заводи мотор!» Мотор завелся сразу. Офицер сел за руль, а Башкин стал излагать свои мысли о происходящем. «Смотрите!» Те знаки, что он вывел на дороге, предназначены, чтобы закрыть путь. Армия врага через них не перешагнет. Настолько мощное заклинание? — с сомнением спросил Коростин. Заклинание обычное, важно, кто его накладывает. Если бы это сделал я, то оно задержало бы их продвижение на пару минут. Если какой-то мощный маг, то на час. Атлант перекроет проезд полностью. «Меня только драконы смущают. Ну еще, может быть, сама королева сможет пробить защиту. В любом случае их армия встанет тут в пробку, вокруг которой будет стягиваться все больше народа. Вячеслав Игоревич, вы можете ехать быстрее?» «Итак скорость под сотню», — Винокур обиженно кивнул на спидометр. «Куда больше?» «И тем не менее, нам нужно успеть убраться подальше». — Ну, а дальше-то что? — спросил я, поскольку глубинный замысел Атланта и Башкина оставался непонятен. — Марина, позвольте нескромный вопрос, — сказал он, обернувшись назад, где Марина вместе с немым занимались набивкой пулеметных лент. — Вы беременны? — Да, — глухо отозвалась она, не поднимая глаз. — Не хотела говорить. Боялась, что вы меня не возьмете. Но не переживайте, я хорошо себя чувствую, мешать не буду. Я вздрогнул, но взял себя в руки. Потом поговорим, не время сейчас. Вот поэтому Атлант вручил ей артефакт, защищающий от радиации. Можно ядерный взрыв в полный рост встречать. Организму, что соприкасается с этим камнем, вреда не будет». «А здесь место радиоактивное?» — с подозрением спросил я. «Нет, пока нет», — он замотал головой. «Вообще фон слегка повышен, но ничего ужасного. В области когда-то два тактических заряда подорвали, но далеко отсюда». «Ну, так что дальше?» — поторопил я. «Пока ничего». Он подхватил свой чемодан и отправился в дальний угол машины, где, расположившись на завале из металла, открыл его и сразу принялся стучать по клавишам. При этом он вводил какие-то длинные коды, часть которых знал по памяти, а часть была написана на крошечных бумажках, которые он после использования старательно сжигал с помощью зажигалки. «Вячеслав Игоревич!» «Будьте добры, сразу как окажемся на той стороне, найдите низменное место и остановитесь там». «Хотя нет, не сразу, так, чтобы от берега было километров пять». Тут он замолчал и снова начал барабанить по клавишам. Временами он повторял сквозь зубы «да-да», словно запускал какой-то процесс, и для него требовалось подтверждение. «Драконы догоняют». Сказал Коростин, что сидел в башне. «Совсем догоняют или просто идут следом?» Спросил Башкин, не отрывая глаз от экрана. «С километра где-то». «Тогда неважно». Он добил последнюю комбинацию на клавиатуре и с чувством выполненного долга нажал Enter. Еще некоторое время смотрел, ожидая какого-то ответа, а потом кивнул и закрыл крышку. «Охренеть!» — сказал он, взглянув на меня. «Все серьезно?» — спросил я. «Более чем!» — ответил он и тут же повернулся к водителю. «Что там с местом?» «Уже вижу!» — отозвался винокур. «Вон там съезд с дороги, а дальше еще один. Можно между ними встать!» Ученый решил убедиться самостоятельно, для чего высунулся из окна и посмотрел на дорогу. — Ага, подойдет. А что там внизу белое? — Бетон, труба дренажная. — Отлично. Поставьте машину рядом, а сами спрячемся туда. — Это остановит драконов? — с недоверием спросил Коростин. — Или они нас там не достанут? — Но справедливости ради достать нас там в самом деле непросто. Драконы вертикально пикировать не могут, а чтобы спалить машину, им не хватит времени. Да им ни на что его не хватит. Он подозрительно посмотрел на часы мы заехали в угол между двумя дорожными насыпями, высота которых была около 5 метров. Машину поставили так, чтобы прикрывала вход в трубу диаметр которой позволял укрыть группу людей, а сами, прихватив оружие, полезли прятаться. Я поискал на небе драконов, но увидел, что они еще далеко. Будут здесь минут через пять, если вообще нас найдут. «Я так понял, что сейчас что-то будет», — сказал Винокур, опершись спиной на бетон. «К нашему счастью, труба была сухая, поэтому сидеть здесь было можно». «Совершенно верно», — сказал Башкин и замолчал, хотя все ждали продолжения. Некоторое время стояла тишина, после чего все тот же Башкин, глянув на часы, спросил. «В Бога кто-нибудь верит?» «Ну, не особо», — пожал плечами Коростин. «А что?» «Можете помолиться, сейчас по тому берегу будет нанесен ядерный удар». Я в этот момент едва не подавился водой из фляги. Нет, предполагал, что ученый как-то запросит помощь. Может, бомбардировщики сюда прилетят. Мощность. Винокур, как более опытный, сразу перешел к предметному разговору. Совокупно две мегатонны. Винокур натуральным образом побледнел. Он-то не понаслышке знал, на что способен такой взрыв. «Да и мне поплохело. Две мегатонны — это сто хиросим». «Так нас снесет вместе с дорогой. Здесь зона сплошных разрушений», — сказал офицер. «Время еще есть?» «Да, успеем таблетки выпить», — невозмутимо сказал ученый, доставая из кармана флакончик. «Взрывов будет несколько, возможно, с интервалом. Не знаю, в каком виде доставят заряды». Подрыв произойдет в атмосфере на малой высоте. Непосредственно на берегу взорвутся два или три заряда суммарной мощностью около 100-150 килотонн. Мост, само собой, исчезнет, да и от реки мало что останется. С учетом расстояния опасаться следует проникающей радиации. Но, думаю, что такой слой грунта нас спасет. Он осмотрел нас торжествующим взглядом и добавил. Но таблетки все же выпейте. По шесть каждому. Таблетки выпить мы успели. Более того, успели дождаться драконов, которых определили помелькнувшие тени. «Могут огнем полить», — заметил Винокур. «Приятного мало, хотя, конечно, машину не спалят». «Уже не успеют», — сказал Башкин и замер на месте, закрыв глаза и открыв рот. Дракон в этот момент, кажется, пошел на второй круг, то ли собрался все же дыхнуть огнем, то ли спуститься и достать нас зубами и когтями, но он действительно ничего не успел. Описывать дальнейшее сложно. Слово «Армагеддон» подойдет лучше всего. Световое излучение сделало мир ослепительно ярким, Хоть мы и находились под землей, от взрыва нас отделял многометровый слой грунта и толстый бетон. Светилось все вокруг. Да не просто светилось. Лучи проникали насквозь, словно бы выжигая все внутри. Потом пришла ударная волна. Облако пыли скрыло от нас ту часть мира, что мы видели в просвет трубы. И волна эта не думала заканчиваться. Временами происходила новая вспышка, волна усиливалась, потом ослабевала. На землю падали камни. Стенки трубы тряслись. Еще немного, и она пойдет трещинами, а нас завалит тоннами щебня. Тела наши тоже тряслись. Каждая косточка ныла, а зубы, кажется, начинали крошиться. Часов у меня не имелось. А если бы и были, вряд ли я догадался на них смотреть. По ощущениям, это заняло около десяти минут, после чего мы еще столько же сидели молча. Что характерно, пыли внутрь залетело немного, что позволяло надеяться на безопасный исход отсюда. Первым очнулся Башкин, который тут же открыл свой чемоданчик. Открыл, нажал кнопку, после чего, когда экран засветился, он улыбнулся до самых ушей. «Работает!» с удивлением спросил Винокур. «Оно ведь должно...» «И тем не менее», — с довольным видом сказал Башкин. «Представьте, в конструкторских бюро не дураки сидят, смогли экранировать от импульса». Тут стали приходить в себя и остальные. Немой, стряхивая с одежды пыль, откашлялся, после чего спросил недовольным голосом. «А зачем такой мощный заряд?» «И почему раньше не ударили?» «Потому, дорогой мой», — начал объяснять Башкин, «что требовалось, во-первых, собрать противника вместе, а во-вторых, гарантированно его уничтожить. И все это нам удалось. Этот взрыв спас мир». Только тут ученый замолчал и уставился на Немова тем же взглядом, которым смотрели и мы. «Что?» Не понял ни мой, обведя нас взглядом. «Раньше ты был неразговорчивым», — деликатно напомнил я. Тут до него самого дошел смысл изменений. «Ну, я и раньше мог, просто сказать было нечего». «Интересно, это взрыв так повлиял?» — спросил Винокур. «Думаю, Атлант замкнул некоторые контакты в его голове». «Да отстаньте вы!» — отмахнулся он. — Говорю же, раньше я тоже мог говорить, просто не хотел. Решив не продолжать дискуссию, он направился к выходу. Следом потянулись и остальные. Оценить степень разрушений сразу не вышло. Машина лежала на насыпи, но, думаю, поставить ее на колеса вполне возможно. А что стало с внутренностями после электромагнитного импульса, оставалось только гадать. «Колеса целы, броня слегка почернела. Кое-где имелись вмятины от попадания камней, но на ходовых качествах это скажется минимально». «Ее можно воскресить?» — спросил ученый. «Попробуем», — Коростин пожал плечами. «Запчасти есть, лебедка тоже». Пробовать они стали вдвоем с Винокуром. «Марине я велел сидеть в трубе и не высовываться» а оставшиеся трое в лице меня, Башкина и Никиты, теперь уже просто Никиты, поднялись наверх. Ученый сказал, что пока большой опасности нет, но чуть позже все, что поднялось в небо, начнет падать обратно, а потому лучше нам отсюда убраться. Впечатления были, мягко говоря, мрачные. Противоположный берег, который раньше был виден как узкая полоса суши, теперь был окутан дымом. Мост перестал существовать, как и дорога на этом берегу. Если бы наше убежище находилось к эпицентру ближе на пару километров, то мы, скорее всего, погибли бы. Дорожная насыпь исчезла, снова появляясь только на расстоянии полукилометра от нас. Дальше дорога представляла собой мешанину из асфальта, бетона, щебня и кусков ограждения. Неподалеку в этот субстрат было воткнуто невесть откуда взявшееся дерево, а чуть дальше валялся сломанный пополам бетонный столб. Башкин тщательно осмотрел окрестности в бинокль. «Кого ты ищешь?» — спросил я. «Если правильно помню, на момент взрыва тут кое-кто был», — задумчиво проговорил он. «Дракон?» «Угу». Он кивнул и начал вспоминать. В момент взрыва он пролетал вот здесь, потом развернулся, потом... Рука ученого указала куда-то на восток. «Там», — уверенно заявил он. Я не разделял его энтузиазма, склоняясь к мнению, что дракона, принявшего удар взрывной волны, непременно распылило на атомы, а то и более мелкие частицы. Но мы пошли на поиски. Дракон нашелся примерно в полукилометре от нашего убежища. Он был целиком засыпан обломками, наружу торчали только голова и одно крыло с переломанными костями. Голова была покрыта черной кожей, пасть слегка приоткрыта, изнутри торчат зубы размером от большого пальца до моржового клыка, шея в нескольких местах разорвана. «Он нам нужен!» — спросил я, повернувшись к ученому. «В мозгу есть железа, экстракт которой лечит все аномалии костей. Огненная железа является уникальным синтезатором углеводородов, который может работать автономно. Покрытие глотки дает... В общем, ничего не нужно». Ученый махнул рукой и собирался уйти. «Но тут дракон открыл один глаз». Мы шарахнулись назад, гигантская тварь была жива, но дышать огнем уже не получится, что он нам наглядно и продемонстрировал. Попытался дыхнуть, но слабое усилие легких выдало жидкий фонтан пламени высотой сантиметров тридцать, и не из пасти, а из дыры в шее. Мой карабин остался внизу, но у Никиты висел на плече штуцер. «Подействует?» с сомнением спросил я. «Конечно, бейте в центр головы, там мозг. Он довольно крупный по меркам рептилий, бронебойная пуля точно возьмет». Нащупать этот крупный мозг удалось с четвертого выстрела, когда голова уже распадалась на куски. После этого дракон забился в судорогах, расшвыривая вокруг камни в полсотни кило весом, но быстро затих. Оценить его размеры мне так и не удалось. Метров тридцать где-то, если от хвоста до носа измерять. Мы собрались уходить, но тут Никита вспомнил, что на драконе был всадник. «Ну, был. И что с того?» Скептически заметил я, имея в виду тот факт, что всадник точно не обладал живучестью дракона. «Сгорел, наверное». «Помнишь пасечника?» — загадочным тоном спросил Башкин, оборачиваясь назад. Не знаю, какими чувствами руководствовался ученый, но через секунду после его слов обломки вдали зашевелились. Кто-то пытался вылезти из глубины завала. Мы поспешно выставили стволы, а я проверил нож на поясе. Вдруг снова та же история. Это напоминало событие из фильма «Терминатор», когда сгоревший вроде бы механический монстр внезапно вылезает из обломков. Огромный кусок асфальта отъехал в сторону, а из-под него показалась женская рука, тонкая и, кажется, с накрашенными ногтями. Только цвет их был странным, ярко-рыжий. Не помню, чтобы в моем мире дамы таким пользовались. «Так это же...» — сдавленным голосом проговорил Башкин. Окончания фразы не требовалось. На драконе сидела сама их долбанная королева, ну или богиня, как хотите называйте, и она снова не попала под взрыв. Обломки рассыпались в стороны, а на условную дорогу вышла женщина. Одета она была в странные лохмотья, бывшие когда-то платьем. Даже цвет ткани из-за пыли разглядеть не получалось. Тело ее было изувечено, что, учитывая недавние события, было даже странно. Она должна была сгореть в пламени, а потом рассыпаться на молекулы от ударной волны. Но не рассыпалась, хотя досталась ей сильно. Вся левая половина головы представляла собой сплошной ожог. Волосы выгорели, а в одном месте частично расплавились. Не знал, что так бывает. Левое ухо сгорело, оставив небольшой почерневший пенек. Левый глаз вытек, и даже веко было изорвано в лохмотья. При каждом шаге из глазницы выплескивалась кровь. Правая сторона лица, хоть и представляла собой сплошной синяк, была относительно целой. Глаз открывался, но сейчас был затянут странным бельмом. Вряд ли она что-то видит. Ее слепота прекрасно объясняла тот факт, что мы еще живы. На левой руке отсутствовали пальцы, все, кроме большого. На их месте виднелись обгорелые пеньки. На ногах имелись сандалии, благодаря которым израненная плоть сохранила хоть какую-то форму. Кости в ступнях точно сломаны, кое-где даже осколки торчат. Тем не менее, это существо стояло на ногах и даже пыталось идти. Потом, видимо, почуяв нас, стало причитать громким голосом. Так обычно молитвы читают. Но язык был не наш, хотя Башкин, кажется, понимал отдельные слова. «Чего ей надо?» — шепотом спросил я, одновременно дав знак Никите, чтобы опустил ствол штуцера. Не факт, что пуля ее убьет, зато она вычислит наше местоположение и кастанет огненным инферно. Плачет, зовет кого-то. Он пожал плечами, а я осмотрелся в поисках неведомого помощника. Тут королева неожиданно перешла на русский язык. «Где ты? Где мой верный слуга?» Где тот, что спас меня от смерти, вынес на руках и залечил мои раны? Где тот, с кем я разделила свою мощь? Где мой спаситель?» Она разразилась рыданиями, а я понял, что тварь в обличии женщины зовет покойного пасечника. Такое уже бывало в прошлом, но теперь нет поблизости того, кто может ее спасти. Впрочем, она и сама знает, что слуга ее мертв, просто убивается по его загубленной жизни. «Тело мое изувечено. Глаза поразила слепота. На мой взгляд, переигрывает, хотя для какого-нибудь провинциального театра вполне подойдет. Отдельно доставляет, что по-русски говорит без акцента. «Армия моя обратилась в пепел». — Больше нет тех, кто принесет мне трон и корону нового мира. — Дура ты! — перебил ее Башкин, которому этот концерт изрядно надоел. — Ученого прорвало, не каждый день удается задать вопросы главному врагу. — Какого лешего вы вообще воевать задумали? Почему помощи не попросили? Вам бы не отказали. В нашем мире есть место, нашлась бы работа и еда. «Зачем вам понадобилось воевать?» Вопросы остались без ответов. Возможно, королева просто оглохла. Несколько фраз она произнесла на родном языке, потом снова перешла на русский. «Кругом враги!» Теперь она двинулась вперед, явно чувствуя, где мы находимся. «Враги окружили меня, и нет того!» Тут она взмахнула здоровой рукой. По дороге в двух шагах от нас хлестнула огненная плеть, которая тут же рассыпалась искрами. Заклинание было мощным, но явно ей не по силам. «Мана закончилась», — констатировал я. «Чего?» — не понял Башкин. «Ну, способность к колдовству упала в ноль», — объяснил я. «Теперь надо отдыхать или пить зелья». Ученый от моих слов впал в ступор, потом поморгал глазами и посмотрел на меня. «Он ведь все знал», — проговорил он еле слышно. «Кто он?» — не понял я. «Ну, амбал этот бледный. Он ведь не случайно Марине артефакт сунул. Он знал». «Кинжал», — догадался я. «Именно». Ученый с решительным видом полез за пазуху. А королева постепенно приходила в себя. Шаги ее становились увереннее. Кровь из ран уже не текла, а в правой руке накапливался огонь. Видимо, фаербол, который она собиралась запустить в нас. «Может, я?» — спросил я у ученого. «Неа!» Он качнул головой и пошел в атаку, сжимая кинжал в руке. Кабинетный ученый на самом деле не был таковым. То есть понятно, что в кабинете над книгами он просидел много времени, но при этом нашел время, чтобы тренировать свое тело. С виду сутулый очкарик, вот только подготовкой не уступает гвардейцу-десантнику. Королева, надо полагать, вблизи что-то видела поскольку в подкравшегося Башкина запустила недозревший огненный шар. Но магия — это все же не пуля, скорость меньше, а потому ученый сумел увернуться. Точно так же он увернулся от ее правой руки, на которой внезапно отросли длинные когти. Будь адепт науки чуть менее расторопным, его бы располосовало на ленты. Но когти прорезали воздух, а он, поднырнув подразящую руку, прорвался на близкую дистанцию и воткнул кинжал ей в грудь. Королева издала пронзительный вопль, от которого у меня заболели уши, после чего повалилась на спину. Башкин отошел назад и теперь смотрел, как жертва извивается. — По-моему, она умирать не собирается, — сказал я, указывая на королеву. «И не должна», — спокойно ответил Башкин. «Это не для убийства. Если я правильно понял, то на клинке были знаки отрицания. Антимагия — то, что делает ее обычным человеком. Вот, смотри». Смотреть было на что. Кинжал, что был воткнут по самую рукоять в левую сторону груди, таял, словно сделанный из воска а то, что стекало, уходило в рану. И королеве это доставляло дикие мучения, а может она только сейчас, став обычной смертной, научилась чувствовать боль. Примерно через минуту кинжал исчез полностью, только рана не закрывалась. Кровь, впрочем, тоже не текла. «Убей ее!» — велел Башкин. «Теперь получится!» Я вынул револьвер и прицелился. Потом остановился, вспомнив, что так его и не зарядил. Выщелкнул барабан, вытряхнул гильзы и спрятал их в карман. Вставил новые патроны по одному. Пули были разными по форме. Конструкторы, как могли, пытались повысить убойность оружия. Вот эта пуля с выемкой посередине а это еще и надпилено вдоль, чтобы раскрыться в ране подобно цветку, а третье имеет вдоль стенок медные полоски, которые оторвутся и послужат дополнительными осколками варварское оружие первая пуля ударила в грудь чуть выше того места, где недавно торчал кинжал внутренне я был готов к тому, что повторится история с пасечником, но нет. Магия королевы иссякла полностью. Пуля проделала огромную дыру, из которой хлынула обычная алая кровь. Вторая прилетела в живот. Я почти не целился, стреляя куда попало. Третья ударила в плечо, почти оторвав левую руку. Четвертая пробила голову, но не разорвалась, оставив почти аккуратное отверстие. А пятого выстрела не потребовалось. Она была мертва. Из-за спины выскочил Никита. Я только сейчас заметил, что парень куда-то побежал в тот момент, когда Башкин атаковал королеву с кинжалом. А теперь он вернулся с канистрой солярки в руках. Толковый парень. Мы облили бездыханное тело горючим, приволокли несколько покрышек, что каким-то чудом уцелели в кучах обломков. Добавили палки и доски, после чего подожгли погребальный костер. Вообще, чтобы сжечь тело, требуется количество дров, вдвое превосходящее его по массе. Но мы и не ставили задачу спалить тело до пепла, хотя бы до костей. Вдруг она способна воскреснуть. А воскреснуть из скелета труднее, чем из простреленного, но почти целого тела. Отвратительно воняло горелой резиной, паленым мясом и выхлопными газами. Мы отошли подальше, но все еще не сводили глаз с костра. А потом Башкин внезапно оглянулся и что-то увидел. На дороге стоял Атлант, тот самый, а может и другой. Я пока не научился их различать. Стоял спокойно, скрестив руки на груди и смотрел на нас, как мне показалось одобрительно. Башкин встал и медленно пошел к нему. Я хотел последовать за ним, но не смог даже встать. Ноги словно приросли к земле. Они стояли рядом. В этот раз Атлант оказался более разговорчивым. Не давал никаких подарков, зато перекинулся с ученым парой фраз. После этого указал рукой туда, где осталась наша машина, а потом быстро растаял в воздухе. Ко мне вернулась возможность двигаться, после чего мы втроем пошли обратно. И первое, что мы увидели, — это работающая машина. Мужики стояли рядом и озадаченно смотрели на нее. «Все в порядке?» — спросил я. «Настолько, что мы еще в двигатель залезть не успели». Озадаченно проговорил Коростин. «Тут это, знаешь ли, проблематично, броня мешает». «Но...» «И только что она завелась сама собой, я даже ключ не вставлял. Он помахал у меня перед носом ключами». «Все в порядке», — голос Башкина был усталым. «Поехали уже, немного осталось, больше нам никто не помешает». «Вот только проедем ли...» с сомнением проговорил Винокур. «Проедем», — заверил его ученый. «Нам слегка дорогу расчистили». Я не понял, что именно он подразумевал под этим, но трястись, переезжая завалы, нам пришлось совсем недолго. Метрах в десяти от места, где убили королеву, кости которой загадочно исчезли, осталось только черное пятно на земле. Начиналась почти нормальная дорога. Да, с ямами и ухабами, зато весь мусор, принесенный взрывной волной, был убран на обочину, а куски асфальта, пусть и криво, были возвращены на дорогу. Никто не спрашивал, чьих рук это дело, а ученый не торопился давать объяснения. Всем хотелось поскорее отсюда свалить, мы и так хапнули дозу радиации, а скоро выпадут осадки, после чего место это станет гиблом на несколько лет.